Удельных князей пригласили на встречу в Москву, а всем собранным войскам было приказано встретиться в Коломне 15 августа. Великий князь Дмитрий совершил паломничество в Троицкий монастырь за благословением преподобного Сергия. Настоятель направил двух монахов Пересвета и Ослябио поддержать мужество воинов. Большинство удельных русских князей Великого княжества Владимирского, такие как Белозерский, Устюжский, Костромской, Ростовский и Ярославский, повели свои отряды в Коломну. Князья Суздальский и Нижегородский остались дома, по-видимому, будучи назначенными охранять район Средней Волги, стратегически важный для левого фланга русского театра войны. Новгород Великий по договорам был освобожден от обязанности посылать свои войска за пределы Новгородского региона. Тверь по договору от 1375 года была обязана выставить вспомогательные войска, но не выполнила своего обязательства. Таким образом, пункт договора, которым великий князь Дмитрий особо гордился, не был выполнен именно в тот момент, когда он в этом особенно нуждался. Однако он мог оставаться уверенным, что Тверь не поддержит и монголов. Так народ Великого княжества Владимирского выступил против Мамая без какой-либо поддержки со стороны. Насколько велика была армия Дмитрия? Никоновская летопись называет цифру 400 тысяч человек, что, конечно же, большое преувеличение, поскольку для сбора даний и рекрутов для монголов Великое княжество Владимирское было поделено на 15 тем. Оно могло предоставить в лучшем случае 150 тысяч воинов. Вряд ли более трети от этого числа можно было фактически поставить под ружье в краткие сроки. Кроме того, нужно исключить тех, кто использовался в службах обеспечения и связи, а также назначенных в гарнизон Москвы и некоторых других городов. Отсюда полевая армия Дмитрия Московского не могла составлять больше 30 тысяч человек. Армия Мамая была примерно такой же величины. Однако конные войска у него превалировали, что в условиях того времени и местности являлась преимуществом. К концу июля армия Мамая достигла равнины, расположенной между Верхним Доном и его притоком Непрядвой, близ Куликово поля. Там Мамай остановился, чтобы ждать прибытия Егайла с его литовцами. Тот, однако, опаздывал навстречу. В то время два брата Ягайла, Князья Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский, отказавшиеся признать его власть, решили поддержать Дмитрия Московского. Оба со своими частями присоединились к великому князю в Коломне. Там на военном совете в конце августа оба князя настаивали на том, что русская армия должна пересечь Дон и атаковать Мамая до того, как Егайло соединится с ним. Он тогда был уже в 25 верстах. Их знали как умелых военачальников и приняли совет, тем более что он соответствовал посланию преподобного Сергия, вдохновляющего армию на бой за веру и Отечество. Русская армия переправилась через Аку к 1 сентября, а через значительно более мелкий Дон 6 дней спустя. Как только русские пересекли Дон, они оказались лицом к лицу с монголами. Кровавая битва на Куликовом поле произошла 8 сентября. Из-за численного преимущества монгольской конницы русские не могли применить обходные маневры. Однако Дмитрий поместил в засаду в близлежащем лесу Дона сильное подразделение отборных войск, под командованием своего отважного и верного двоюродного брата, князя Владимира Серпуховского, с князем Дмитрием